«Ну, последнее», — разъяснил нищий, — «пояс умом нигде придется». Луцкий слушал, улыбался, но ходить по дворам тоже отказался, а вот сумму для сбора подаяния взял. В землянке у Никодима Луцкий отлеживался весь следующий день, а вечером новые знакомые, поделившись едой, отвели его к перевозу через Ангару. Уже зная, куда Александр собрался, они советовали». Ты иди к Жилкинской власти, оттуда, чтобы не плутать, шагай московским трактом, так и дойдешь до самой Енисейской губернии. Глава седьмая Весь август от деревеньки к деревеньке, от одной почтовой станции к другой, шагал Александр на запад. То по обочине дороги, таясь, а то осмелев, вышагивал по пыльному тракту. За три месяца скитаний стал он чувствовать себя уверенней. Любопутствующим отвечал, что является поселенцем, идущим в Волость или из Волости, это в зависимости от того, по какую сторону от Волостного города он находился. А откуда? Да из Бафановской или Михайловской, называл Александр пройденное село. Очень захотелось зайти в Большакимчукское, дождаться где-нибудь за селом Поросковью, Может, и она думает о нем, и бывает в тех заветных местах, где они встречались. Посидеть бы рядышком, а то напротив, чтобы глаза в глаза. «Ох ты, боже мой, нельзя туда!» — запрещал себе Луцкий такие шальные мысли. В Большекимчукском меня многие знают. Да и от Красноярского острога до Большекимчукского всего тридцать верст. И давал он себе зарок не заходить в Атчинский округ, свернуть до него в Минусинский. После таких мыслей снилась ему нередко Поросковюшка и ее горячие руки. Вспоминал он и Агафона Беспрозванного, с которым поменялся и халатами, и судьбой. Носит ли он до сих пор его фамилию и прозывается Александром, или тоже разоблачен и стал опять Агафоном. А то вставал перед глазами поручик Брокия, командир их второй фузелерной роты, его слова «Не будем присягать никому, кроме Константина». Да, стал бы Константин государем, и жизнь от прапорщика Луцкого пошла бы совсем по иной дороге. Где, интересно, сейчас поручик Броки? Тоже подетомиться на каторге или где на поселении? А вслед за ним вспоминался командир третьей роты, штабс-капитан Михаил Бестужев. Все почему-то на льду невы посреди разрывов, и про него хотелось бы что-нибудь узнать. Только на старости лет услышит Луцкий о судьбе своего родного, о братьях Бестужевых и некоторых других офицерах, участниках бунта. А так, откуда же было ему знать, что поручик Броки Алексей Александрович, когда следствие убедилось, что в тайном обществе он не состоял, переведен на Кавказ в том же чине то участвовал он в русско-турецкой войне, контужен 17 сентября прошлого года при штурме укрепления Цыхинджири, а сейчас опять служит. Там же на Кавказе рядовым Дербенском гарнизонном батальоне числится и Александр Бестужев, выдававший себя за адъютанта великого князя Константина. А брат его Николай и Михаил С этапом других государственных преступников в эти дни бредут из Светинского острога в более надежную, как считает высокое начальство, тюрьму Петровского завода. Об одном так и не узнает никогда Александр Луцкий, в чьем доме и на английской набережной скоротал он несколько часов сразу после восстания. Часов, которые помогли ему хоть немного восстановить силы, кто его в этот особняк привел и кто, наконец передал в Петропавловскую крепость, что смертная казнь ему заменена на каторгу. Женщина эта, урожденная графиня Лаваль, а в замужестве княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, тряслась сейчас на Тарантасе, направляясь в ту же новую тюрьму Петровского завода, ожидать там бредущего по этапу мужа, не состоявшегося диктатора, восстания. Иногда навещала беглеца мысли об отце и матери. Конечно, и к ним на родину попасть не мешало бы, но это потом. Вот обживется он в Минусинском крае, утвердится, а тогда может податься и в Новгородскую губернию. Но больше все-таки думал Александр о Поросковье. И хотя запрещал себя к ней заходить, а приказывал идти сразу на юг к Минусинску, Да ноги сами повели его в обход Красноярска не с юга, а с севера. Дни у путника делились не только на ненастные и пригожие, а и на сытные и голодные. Иногда удивлялся Луцкий себе. Столько идет и в непогоду, и ведро, есть все, что жевать можно, особенно теперь в августе, когда в перелесках ягода разная, а о хворости Бог бережет. А вот когда на каторгу гнали... Три раза в лазаретах валялся. В один из голодных дней, когда из подаренной нищими торбы вытрясал последние сухарики, да какие там сухарики, так, да, крошки, а в лесу за целый день не встретил ни ягодки, ни куста орешника, еле ноги передвигая, вышел Александр к селу. Большое село, длинная улица вдоль дороги, а в глубину от нее рассыпаны без всякого плана, без улиц и переулков, новые старые избенки, будто кто из-под подола высыпал, и куда какая упала, там и стоит. Что за село, спрашивать опасно. Сразу скажут, ты что, заплутал? Сам-то откуда будешь? Кто таков? А тут есть хочется и устал. Пошел Александр не по дороге, а по тропинке между домами. Может, где сельчане вечерять садятся, и его позовут, или вынесут что-нибудь, скажут, подкрепись, прохожий. Но никто не окликал, не приглашал за стол. Да и народ не встречался, хотя время уже к вечеру шло, и пора бы с работы возвращаться. Только у одного дома, опершись о жердину в ограде, стоял этакий краснокожий мужик — Наверное, перед этим винище как следует хлебнул и теперь блаженствовал. Луцкого он заметил издали, да так и не отводил от него взгляда. — Может, чин какой, — подумал Александр, — сейчас пристанет с расспросами, надо с ним поздороваться. Но на Александрова здрасте краснокожий не ответил, а когда под его взглядом Александр прошел уже мимо ворот, окликнул вдруг — Агафон! Кто тут мог знать его как Агафона? Чувствуя опасность, Александр прибавил шаг, а тот опять. «Агафон, ты ли это?» Оборачиваться, не оборачиваться. «А может, это кто-нибудь из Большакемчугского?» «Если оттуда, то скверно. Там знает, что он скрывался под чужим именем». Такие мысли быстро проносились в голове Луцкого, но он все-таки обернулся. А человек уже вышел и запрясил, пьяно приговаривая. — Агафон, друг ты мой беспредельный! Я ведь тебя не раз вспоминал, табачок твой турецкий до сих пор забыть не могу, и кисет храню. Луцкий в растерянности смотрел на мужчину, а тот, видя, что он его еще не узнал, сказал, улыбаясь во весь рот. — Да Иван же я, которому ты на этапе кисет табако отвалил! — такой браток, не забывается. — Но пошли, пошли ко мне. Это же Афоня... «Моя собственная избёнка. Сюда меня определили на поселение. Сейчас я тебя и накормлю, и напою, и спать уложу. Откуда бредёшь, не пытаю. Захочешь, сам расскажешь. А накормить и даже напоить тебя у меня есть чем». Поселение Циван по фамилии Филиппов, как и хозяин Луцкого, больше Кимчукском, был разговорчив, правда, когда ходил Хмельной, а таким он в основном и был. Скоро Александр узнал, что состоит Иван при здешнем Красно-Каменском винокуренном заводе. Так что, несмотря на строгости, вино другой раз удается и домой приволочь. И деньжонки кое-какие получает, подушный оклад есть чем платить, и на еду остается. Избенка эта без хозяина стояла. Владелец ее прежний, охотник, в тайге сгинул. Иван ее сам подлатал. Перезимовал в ней, не околел. Видишь, руки, ноги, уши, нос целый, не обморозил, — хвалился Иван. — Ты, Афоня, поживи у меня, сколь захочешь, а когда пожелаешь, дальше пойдешь. И остался Александр, усыльного поселенца Ивана Филиппова. Надо было отлежаться, отмыться, ноги потертые, мозоли подлечить, душу привести в порядок. Жил он осторожно, из дома выходил, оглядываясь, В огородишко, что завел Иван за домом, копошился таясь. В избе все прибрал, немытый пол выскоблил. Так он провел в Краснокаменском и на Курином заводе всю осень, а она дождливая удалась, и часть зимы до конца декабря. А там на него тоска напала, потянула, как в колодец ведро, в Большакемчугское, вспомнилось, как по К ним с Прохором об эту же пору зимой прибегала, как под ее валенками поскрипывал снежок на крылечке, а тут и она появилась румяная от мороза. И засобирался Луцкий. Ты куда на зиму глядя, околеешь по дороге или где метелью закрутит? О том, что Александр рвется к Поросковье, Иван уже знал и считал это блажью. Я тебе и здесь, ежели не втерпишь, бабу на целый день приведу. Милуйтесь, пока я на заводе буду. Да и брести сколько? Это только вверх по Енисею до да Красноярска верст 300 с гаком. Дат Красноярска до да, Поросковия сам говорил 30 вёрст. Однако, видя, что приятеля не удержать, собрал ему котомку с едой. Кожушок рваный где-то раздобыл и триу Пасашок тебе выстругаем, от собак отбиваться, и будешь ты у нас совсем как нищий. А нищего и переночевать пустят и накормят во спасение души, — приговаривал Иван. А то останься, поживи хоть до марта.